Глава 14. Дружество одинокого Рождества На одинокое Рождество Тео надел форменную рубашку. Не потому, что ему больше нечего было надеть. В Вольво еще оставались две чистые фланелевые рубахи и толстовка от группы «Фиш», которые он успел стащить из хижины. Однако буря вышибала всю набивку из хвойной бухты, и Тео осознавал, что придется выполнять полицейские обязанности. На форменной рубашке имелись эполеты. Они используются для... Э -э, полетов? Нет. Чтобы засовывать под них пилотку. Насест для попугая? Нет, не то. И выглядели они клёво и по-военному. А также прорезь на кармане, за которую можно цеплять бляху. И еще одна для авторучки, что очень полезно в бурю, если нужно что-то записать. Например, 19.00 по-прежнему очень, блядь, ветрено. — Ух, очень, блядь, ветрено, — сказал Тео. На часах было семь вечера. Тео стоял в углу церкви Святой Розы рядом с Гейбом Фентоном, одетым в свою научную рубашку, полевую, многоцелевую, хаки со множеством карманов, прорезей, пуговиц, погонов, молний, петель на липучках, клапанов и вентиляционных сеточек. В ней можно потерять все, что имеешь, без всякой надежды на отыскание и до крови стереть соски, похлопывая себя по карманам и бормоча. — Где-то оно у меня тут было, я же помню. — Ну, — сказал Гейб. Когда я уходил с маяка, порывы достигали 120. Серьезно? 120 миль в час! Мы все тут сдохнем. Тео неожиданно полегчало на душе. Километров в час, подкорректировал Гейб. Прикрой меня, она смотрит. Он зацепил тео за эполет, ага. И развернул так. чтобы констебль перекрыл сектор обстрела из другого угла. Отделенная нейтральной зоной пола из древесины темно-хвойных пород стояла доктор Валерий Риордан в темно-сером армане над красными Феррагамо и прихлебывала клюквенную водку с содовой из пластикового стаканчика. — Зачем она здесь? — прошептал Гейб. «Неужели какой-нибудь загородный клуб или бизнесмен не предложил ей чего получше?» Слово «бизнесмен» Гейб прошипел так, будто оно сгнило у него во рту и требовалось немедленно сплюнуть, чтобы ничем не заразиться. Это он, собственно, и подразумевал. Гейб Фентон жил отнюдь не в башне слоновой кости, но рядом с таковой... и под ее сенью перспектива, открывающаяся на коммерцию, сильно искажалась. «Гейб, у тебя глаз очень сильно дергается. Ты не заболел?» «Мне кажется, это от электродов выработался такой рефлекс. А она выглядит здорово. Не находишь?» Тео перевел взгляд на экс-подругу-биолога, обозрел каблуки, чулки, макияж, прическу, покрой костюма, нос, бедра, и ему показалось, что он осматривает спортивную машину, которую не может себе позволить и не умеет водить. Он мог себе представить одно — как лежит среди ее обломков расплющенный телеграфный столб. У нее помада под цвет туфель, только и сказал он, чтобы не отвечать прямо на вопрос. Такого в Хвойной бухте не бывало. Ну, то есть у Молли, конечно, есть черная помада, совпадающая с цветом сапог, которые она носит без ничего вообще. Но думать об этом Тео сейчас не хотелось. Прямо скажем, подобный интимный момент мог иметь какое-то значение только для обоих, но разделить его с Молли Тео не придется, поэтому он на секунду позавидовал нервному тику Гейба. Двойные двери в церковь распахнулись, и по залу пронесся ветер, Сотрясши несколько прядей сжатой бумаги, что до сих пор цеплялись за стены, и сшибив пару игрушек с елки. Вошел Такер Кейс. С его летной куртки текло ручьями, а из выреза молнии на груди высовывалась мохнатая мордочка. «Никаких собак», — сказала Мэви Сент, сражаясь с дверями. «Последнюю пару лет мы пускаем только детей, но мне все равно не нравится». Так схватился за створку, с трудом затворил ее и помог Мэвис одолеть вторую. «Это не собака», — ответил он. Мэвис развернулась и уставилась прямо в физиономию Роберто, который тихонько гавкнул в ответ. И «Это собака. Не очень представительная, как выпить дать, но все равно собака. К тому же в темных очках». «И что?» «Сейчас темно, болван». Убирай ее отсюда. Он не собака. И для пущей наглядности Такер расстегнул куртку, взял Роберто за ноги и подбросил к потолку. Крылан ойкнул, развернул кожистые крылья и взлетел к верхушке новогодней елки, где зацепился за звезду, сделал вокруг нее полоборота и успокоился вверх тормашками, повиснув над залом. Несмотря на свою природную жизнерадостность и модные розовые очки, смотрелся он жутковато. Все гости вечеринки, человек тридцать, замерли и уставились на него. Лена Маркес, нарезавшая лазанью квадратиками у буфетного стола, подняла голову, мимолетно встретилась взглядом с таком и отвернулась. В зале не раздавалось ни звука. Если не считать рождественских гимнов — в регги и обработках из мыльницы и биения ветра и дождя снаружи. «Что?» — поинтересовался такер у всех и ни у кого конкретно. народ вы так себя ведете, как будто никогда в жизни летучую мышь не видели». «А похож на собаку!» — из-за его спины подала голос Мэвис. «Стало быть, запрета на летучих мышей у вас нет?» — поинтересовался так не оборачиваясь. «Да вроде нет». — А у тебя, Летун, шикарная задница, знаешь? — Да, это мое проклятие. Такер поискал глазами Амелу на потолке, под которой можно было бы развлечься. Засек Тео с Гейбом и направился прямиком в тот угол, где они прятались. — О, боже мой! — сказал он, оказавшись в пределах слышимости. — Вы Лену видели? — Какая штучка, а? Вам разве не кажется, что она штучка? Ох, как мне ее не хватает!» «Господи, и вы туда же!» — вздохнул Тео. «Этот колпак Санты! Он что-то такое со мной делает!» «А это у вас Птеро спросил Гейб, быстро высунувшись из-за Тео и кивнув на рождественскую елку, украшенную крыланом. «Нет, это Роберто». «Почему вы прячетесь за констеблем?» «Здесь моя бывшая!» Так обернулся. «Рыжая в костюме?» Биолог кивнул. Так оглядел его. Потом Валерий Риордан, которая теперь болтала с Леной Маркис. Потом снова посмотрел на Гейба. «Ого себе! Да вы впрямь хотите выползти из своего генофонда, а? Можно пожать вам руку?» И летчик потянулся рукой тело за спину. «Вы нам не нравитесь, понятно?» — сказал Констебль. «Вот как!» — Такер убрал руку и заглянул за Тео. «В самом деле?» «Нет, вы нормальный!» — ответил Гейб. «Тео просто капризничает». «Я не капризничаю!» — сказал Констебль, хотя и впрямь капризничал. И грустил. И был слегка обдолбан. и не в настроении от того, что этот ураган никуда не улетел сразу, как Тео надеялся. А кроме того, его немного возбуждало предвкушение подлинного бедствия. Ибо в тайне Теофилус Кроу бедствия обожал. «Это понятно», — так пожал констеблю предплечье. «Ваша жена была... бисквитик». «Она и есть бисквитик», — ответил Тео. «И тут же послушайте». — Да нет, все в порядке, — заверил его так. — Вы были счастливый человек. Из-за спины высунулся Гейб Фентон и пожал Тео другое предплечье. — Это правда, — сказал он. — Когда Молли не слетает с катушек, она и впрямь — бисквитик. Хотя на самом деле, даже когда... — Эй, хватит называть мою жену бисквитиком, я даже не знаю, что это значит. — Так мы говорили на островах, — объяснил Такер. Я всего лишь в том смысле, что вам нечего стыдиться. Вы же долго были вместе. Ведь нельзя ожидать, что здравый смысл к ней больше не вернется, поскольку время от времени, Тео, и голова ластик сходится с феей день динь а выкидной нож Карл женится на Ларе Крофт. Такие штуки и вселяют в нас надежду, только рассчитывать на это нельзя. И ставить на такое не стоит». Парни, как мы, навсегда остаются одиночками, если только у кого-нибудь из женщин не проснется тяга к саморазрушению. Разве не так, профессор? Истинная правда, — подтвердил Гейб и даже возложил ладонь на воображаемую Библию. Тео метнул в него свирепый взгляд. «Всякая женщина умнеет со временем», — продолжал так. «Это она перестает принимать медикаменты». можно по-всякому назвать, — не унимался Такер. Я лишь к тому, что сейчас Рождество, и вы должны спасибо сказать уже за то, что удалось кого-то одурачить, и этот кто-то в вас влюбился. — Я сейчас ей позвоню, — сказал Тео, выудил сотовый телефон из кармана полицейской рубашки и нажал кнопку автонабора, запрограммированного на дом. — А Вэл в жемчужных сережках? — спросил Гейб. — Их я покупал. — Гвоздики с бриллиантами ответил так, обернувшись и проверив. Черт. Гляньте, Алена, в колпаке Санты, а? У этой женщины талант к мишуре, вы ж меня понимаете. Не в малейшей степени, ответил Гейб. Вообще-то я и сам не понял. Просто звучит извращенно, сказал так. Тео захлопнул телефон. Я вас обоих ненавижу, парни. «Не стоит», — сказал так. «Нет связи?» — спросил Гейб. «Пойду проверю, работает ли рация в машине».